не проклинать от всего сердца. Лучше буду я сидеть в бочке под закрытым небом или в бездне без неба, чем видеть тебя, ясное небо, запятнанным ползущими облаками. И часто хотелось мне их скрепить зубчатыми золотыми проволоками молний, чтобы мог я, подобно грому, барабанить по вздутому животу их, гневно барабанить. Ибо они крадут у меня твое да, и аминь. Ты небо чистое надо мною, светлое, ты бездна света, ибо они крадут у тебя Моё да и аминь. Ибо легче мне переносить шум и гром и проклятие непогоды, чем это осторожное, нерешительное, кошачье спокойствие, и даже среди людей ненавижу я всего больше всех тихонько ступающих, половинчатых и неопределенных, нерешительных, медлительных, как ползущие облака. И кто не может благословлять, должен научиться проклинать. Это ясное наставление упало мне с ясного неба, эта звезда блестит даже в темные ночи на моем небе. Но я благословляю и утверждаю, если только ты окружаешь меня, ты чистая, ясная, ты бездна света, во все бездны несу я тогда свое благословляющее утверждение. Я стал благословляющим и утверждающим. Я долго боролся и был борцом, чтобы иметь, наконец, руки свободными для благословения. И вот мое благословение. Над каждой вещью быть ее собственным небом, ее круглым куполом, ее лазурным колоколом и вечным спокойствием. И блажен, кто так благословляет» ибо все вещи крещены у родника вечности и по ту сторону добра и зла. А добро и зло — суть только бегущие тени, влажная скорбь и ползущие облака. Поистине, это благословение, а не хула, когда я учу над всеми вещами. Стоит небо, случай, небо, невинность, небо, Неожиданность, неба задор. Случай — это самая древняя аристократия мира. Ее возвратил я всем вещам. Я избавил их от подчинения цели. Эту свободу и эту безоблачность неба поставил я, как лазурный колокол над всеми вещами, когда я учил, что над ними и через них никакая вечная воля не хочет. Это дерзновение и это безумие поставил я на место той воли, когда я учил, всюду одно невозможно, разумный смысл. Хотя... Немного разума, семя мудрости, рассеяна от звезды до звезды. Эта закваска примешана ко всем вещам. Из-за безумия примешана мудрость ко всем вещам. Немного мудрости еще возможно. Но эту блаженную уверенность находил я во всех вещах. Они предпочитают Танцевать на ногах случая. О небо надо мною, ты чистое, высокое, Теперь для меня в том твоя чистота, Что нет вечного паука разума и паутины его, Что ты место танцев для божественных случаев, Что ты божественный стол для божественных игральных костей,